Мысли, ничего не скажешь, мудренная эта вещь, и столь необходимая номам. Ведь им предстояло научиться действовать сообща, научиться читать. Они должны были смириться с мыслью, что номы женщины, в общем-то, почти не уступают мужчинам в разумности, хотя всякому было известно, что ставить так вопрос нелепо. Ведь если женщина чересчур много думает, У нее перегреваются мозги. Но, как бы то ни было, замысел Масклина удался. Грузовик успел выскочить за ворота магазина за миг до того, как величественное здание загадочным образом вспыхнуло и покатил по дороге прочь из города. Но мы наткнулись на заброшенную каменоломню, и обосновались в пустовавших ветхих постройках. Теперь, решили они, все будет в полном порядке. Впереди, как им не раз приходилось слышать, их ожидала новая светлая заря. Разумеется, большинство номов никогда не видели зари, светлой или какой-то еще, а если бы им довелось ее увидеть, то они, несомненно, поняли бы, что главный недостаток новых светлых зорь, Состоит в том, что на смену им обычно приходят хмурые, дождливые дни. Минуло шесть месяцев. В этой книге повествуется о зиме, о великой битве, о пробуждении Джакуба, горного дракона, у которого ни глаза, а глазище, ни голос, а голосище, ни зубы, а зубище. Но на этом история не кончается. Как ни здесь берет она и свое начало. Небо обрушивалось на землю ураганом, стихия неистовствовала. Ветер сметал все на своем пути, подобно гиганту, шествующему по земле. Гнулись тонкие деревья, трещали могучие стволы, последние осенние листья шальными пулями проносились в воздухе. Груда мусора возле песчаного карьера осиротела. Чайки, обычно кружившие над ней, улетели прочь, спасаясь от бури, но куча, тем не менее, пребывала в движении. Ветер обрушивался на нее так яростно, словно стремился выместить злобу на дырявых башмаках до да коробках из-под средств. Консервные банки с жалобным звяканьем скатывались в канавы, а мелкие обрывки газет и клочки бумаги взмывали ввысь влекомые бунтующей стихией. А вихрь все рылся и рылся в куче, шелестя обрывками бумаги, подхватывая и унося их прочь. Один из таких обрывков, часами носившийся в воздухе, вырвался из круговерти и стал планировать в гудящем воздухе. Он напоминал белую птицу с огромными крыльями. «Глядите, какие кульбиты выделывает он в воздухе! Вот он повисает на заборе, и от него отрывается половина. В следующий миг ветер подхватывает эту половину и гонит ее по бороздам раскинувшегося впереди поля. Бумажный листок набирает скорость» но натыкается на кусты и, словно муха, попадает в паутину их ветвей. Глава первая Первая То были времена, когда с миром творились вещи неслыханные. Воздух становился колючим, небесное тепло шло на убыль, Лужи по утрам затягивались твердой корочкой льда. Второе. И Номы с тревогой вопрошали, что все это значит. Книга Номов. Каменоломни. Глава первая, статьи первая и вторая. «Зима», — уверенно сказал Масклин, — «это зима». «Ты никогда не говорил, что зима выглядит именно так, — хмуро заметил Аббат Гердер. — Ужасная стужа!» «По-твоему, это стужа?» — воскликнула матушка Морки. «Э -э, «Это еще не стужа. Тоже мне стужа! Подожди, когда наступят настоящие холода!»